Глава 24 «Поздравляем с выигрышем нашего главного приза!» Улыбаясь изо всех сил, произнес мужчина в костюме. «Рад вашей удаче!» «Спасибо!» — ответила я. Воцарилось молчание. Первым его прервал представитель фирмы. «Давайте познакомимся!» «Филипп!» «Евлампия!» — сообщила я и добавила. «Романова!» «Очень приятно», — сказал собеседник. «Мне тоже», — сообщила я. «А когда я получу выигрыш?» «Лотереи проводятся регулярно?» «Не было случая, чтобы кого-то обманули», — заверил меня сотрудник. «Вам придется заполнить анкету». «Зачем?» — удивилась я. «Так положено», — ушел от прямого ответа Филипп. «Не я придумывал правила. Фирма существует 300 лет, «Конкурсы лотереи стабильно проводят несколько раз в году. Мы гордимся нашей историей и традициями». Анкету составил сам государь Михаил Федорович Романов. Он же провел в Петербурге в Зимнем дворце первый розыгрыш. Я уставилась на говорящего. «Я ничего не смыслю в математике, химии, физике. На этих уроках школьница Фрося тихо спала». А вот литературу, биологию и историю я очень любила. Хорошо помню, как наш преподаватель Григорий Макарович один раз объявил. Сегодня тема — первый русский царь из династии Романовых. И, вероятно, в нашем классе сейчас находится ученица, которая является его родственницей. Романова, встань! Я поднялась, а историк продолжил. Фамилия у тебя царская. Значит, надо прилежно учиться, чтобы не опозорить предков. Не знаю, по какой причине педагог решил, что у меня в жилах течет голубая кровь. Став взрослой, я выяснила, что моих однофамильцев полным-полно. Но в детстве мне очень понравилось, что я царевна. Я заинтересовалась династией Романовых. Записалась в юношеский зал Ленинской библиотеки, Ходила туда тайком от мамы, которая никогда не отпускала девятиклассницу одну гулять по центру столицы. Хорошо, что мы жили недалеко от книгохранилища. Как я удирала от мамочки, сейчас рассказывать не стоит. Хочу, чтобы вы поняли, я узнала все о царской фамилии, все, что тогда можно было выяснить советскому подростку. И до сих пор помню, что первый русский государь из Романовых Михаил Федорович сел на престол в 1613 году. Если фирма, которая устроила лотерею, существует 300 лет, то Михаил никоим образом не мог затеять первый розыгрыш, да еще в Зимнем дворце. Это сооружение находится в Петербурге, а город основан в 1703. Кфаланстер построили не сразу. Кфаланстер построили не сразу. Его возведение завершилось в 1762-м. Фоланстер, устаревшее название дворца, в учении утопического социализма Фурье так назывался дворец коммуны. Его возведение завершилось в 1762-м. Но уличать собеседника в незнании истории не стоило. Поэтому я молча слушала мужчину, а тот, наконец, дал мне бланк, ручку и предложил. «Давайте сядем. Я сразу объясню, если вам что-то будет непонятно». Мы устроились за столом напротив друг друга. С первыми вопросами про имя, отчество, фамилию, год рождения, гражданство и прописку я справилась легко. И место работы указала быстро, и призналась в замужестве. Трудности стартовали на второй странице. «Укажите ваш ИНН». Вроде он у меня есть, пробормотала я. Сейчас выясню, кто может сообщить про этот ИНН. Ваш бухгалтер или банк, подсказал Филипп. Я обрадовалась, схватила телефон и минут через пять написала вопроснике цифры из сообщений от главбуха. Посмотрела на следующие вопросы и очень удивилась. Укажите всех совместно проживающих с вами. Сообщите их мобильные телефоны. «Зачем такая информация?» «Анкету составлял Михаил Федорович Романов», — напомнил Филипп. «Уважая традиции, мы ее не меняем». «Сомнительно, что во времена первого Романова были сотовые», — не выдержала я. Филипп заморгал. э э наверное, это опечатка. Просто укажите данные тех, кто...» «Я живу одна», — быстро сообщила я и перешла на следующую страницу. Размер вашей жилплощади, количество комнат. Я удивилась. Ну, при тут моя квартира? Но потом поняла. Если не хочу провести в офисе несколько суток, не надо говорить правду. Рука быстро написала. Семь метров в подвальном помещении, одна спальня. Минут через сорок, отдавая анкету, я представила, как удивится человек, который станет ее читать. Евлампия владеет всеми африканскими наречиями, увлекается баскетболом, каратэ, из одежды предпочитает фирму «Ботинки медведя», «Платье «Пальто черепахи». А мои пристрастия в еде? Наги Петя-петушок и картофель Бри. Еще Лампа в восторге от пива «Зеленая табуретка», Пользуются бытовой техникой родные дрова. И дальше идет большой список фирм, название которых я придумала. После того, как с опросником было покончено, Филипп протянул мне визитку. «Пожалуйста, запишитесь на курсы». «Какие?» — оторопела я. Раздался ответ. «По управлению летательными средствами малой высоты и дальности». «Это шутка?» — уточнила я. «Ступа» по своей сути. «Вертолет», — пустился в объяснение представитель фирмы. «Она может доставить человека из Москвы в Питер?» «Не поверила я». «Нет», — улыбнулся собеседник. «Это нечто вроде воздушного шара. Только у него корзина, а летательная часть сверху. Ступа же поднимается в воздух после того, как пространство под ее полом и между стенками заполняется газом. Вес седака ограничен». «Но вы...» Мужчина ощупал меня взглядом. «Можете прихватить с собой даже крупную собаку. Шутка!» «Как управлять кораблем Бабы-Яги, расскажут на курсах. Я не имею права выдать вам приз, пока не увижу свидетельства о прослушивании лекции и прохождении семинарского занятия. Попрошу Веронику Андреевну прямо сейчас заняться вами. Вникните в суть, получите диплом и свой приз». Я не успела отреагировать на его предложение. Филипп вскочил, убежал и почти сразу вернулся. С ним пришла полная пожилая женщина в ярко-красном платье. «Оставляю вас вдвоем», — прощебетал Филипп. «Замечательно! Исчезни побыстрее!» — хмыкнула тетушка. «Садись, Евлампия!» «Краткий курс езды в ступе. Первое. Запомни!» «Летай там, где нет чего-то острого, типа забора с острыми пиками». «Усекла?» Я кивнула. «Весло?» — руль. Продолжила Вероника. Я кашлянула. «Говори», — велела инструктор. «Уступы нет весла», — осторожно напомнила я. «Тьфу! Веник!» — уточнила педагог. «Отталкивайся им от стен. Усекла?» «Да», — прошептала я. «Не набирай большую высоту», продолжала Вероника. «Меня эта фигня еле от земли оторвёт, и если такое случится, разом шмякнется. Или моя туша дно прорвёт и вниз ухнется. А тебя, канарейка костлявая, утянет до Америки. Хочешь туда?» «Не очень», — призналась я. «Английским не владею. Лучше дома останусь». «Правильно мыслишь», — похвалила меня учительница. «Как включить ступу?» Расправила, встала на дно, держа в руках баллон с газом. Открыла клапан, он в полу. привентила источник газа, наполнила летательное средство. Сняла баллончик, завертела клапан. В комплекте есть веревка с крюком. Если одна решила веселиться, зацепись за что-то в момент заправки, иначе тебя унесет раньше, чем хотела. Захочешь приземлиться? Швыряй канат. «Якорись крючком!» «Усекла?» «Усекла!» — повторила я. «Время в полете полчаса!» — отрапортовала Вероника, помолчала и добавила. «Примерно туды-сюды десять-пятнадцать минут гуляют!» «Усекла!» Я кивнула. «Говори словами!» — приказала тетушка. «Ясно!» — отрапортовала я. «Страховку оформим!» — уже другим тоном осведомилась собеседница. «Какую?» — поинтересовалась я. «На оказание медицинских услуг?» — проворковала инструктор. «Перелом костей, сотрясение мозга с потерей ума, содержание в палате интенсивной терапии в состоянии глухой комы». «Глухая кома?» «Не стоит интересоваться, что это такое». «В придачу рекомендую оформить похоронный вклад», — соловьем пела Вероника. «Когда звездонетесь, соступая камень», Помрёте на месте, у родных не будет проблем. Отправят на погост красиво, с лошадками, оркестром, мило оденут трупик. Денег хватит и на гульбу после того, как вас зароют. Подумайте о своей семье. Оформите погребение загодя. Условия королевские. Платите небольшую сумму в месяц. На выходе получатся миллионы. «Подумаю над вашим предложением», — пообещала я. «Глупости это», — заявила инструктор полета в ступе. «Хорош мозги напрягать. Давай оформим». Не дождавшись от меня ответа, Вероника Андреевна вытащила из своей сумки бланки и принялась задавать мне вопросы.